Глава тридцать Война и мор. То, что всадники будут не одни, было вполне ожидаемо. Раз лорда давненько промышляют транспортировкой темных между мирами, но чтобы столько нечести разом, похоже, что один сигел мог транспортировать целую толпень. Пустырь между несколькими домишками в трущобах, на котором мы разместились, сразу стал выглядеть очень уж крохотным, когда здесь оказалось столько людей. Или не совсем людей. Вокруг закованного в доспехе войны сгрудились отдаленно напоминающие своего шефа-пехотинцы. На них тоже была тяжелая броня. На приближайшем рассмотрении легко было понять, что они являлись полулюдьми. Из сочленений бронепластин сочилась кровь. Через прорези в шлемах лучилось фиолетовое свечение. Некоторые конечности последователи выглядели механическими. По внешнему виду и общему строению очень напоминают устройства лошадок, на которых восседали всадники. Можно было предположить, что часть уцелевших во время сада горожан была трансформирована в эдакие механизированные мини-подобия своего господина. Мор мог похвастаться похожими помощничками, только в отличие от воинственных киборгов, его группа в уже валялась на земле без сил. Покрытые струпьями и язвами люди в охмутьях, непрерывно кашели и громко сипели, пытаясь вдохнуть хоть что-то в свои, Колокочущие, полузгнившие легкие. А здесь мне пригодилось распознавание хрипов. От обоих всадников в сторону последователей тянулись еле заметные энергетические нити соответствующих цветов. Так что пока помощники в целости, можно возиться слишком долго. Война приметила меня первым и рукой рукой еще толпа фанатиков. Бросилась в мою сторону с нечеловеческими криками, потрясая разномастным оружием. Щелчок пальцев. Ня! Кейт някнула по внутренней связи, а земля под ногами ублюдка вспыхнула десятками рунных взрывов. Многие из помощников войны просто попадали на землю, вижа от боли, хватая засочащиеся кровью обрубки с торчащими обломками костей, и висящими на культях остатками сухожилий вперемешку с приплавившимся кожей металлом, они пытались приладить кровавые ошметки своих конечностей на место, на все было тщетное. Другие в это время ступленно орали, продолжая ползти, с непоколебимой решимостью, а третьи, преимущественно те, кто находился далеко от эпицентра или уже был снабжен механическими ногами, не избавили свой бег. И в этот момент, зависший над одной из крыш многохвостый силуэт, создал подобие самого настоящего ледяного лабиринта, резко затормозившего боевитых засранцев. А прежде чем всадники успели атаковать лисью волшебницу, камень исчезла так же быстро, как и появилась. После замужества и возвращения жемчужинки ее силы возросли многократно. Этого не отнять. Эн прицелилась из подствольного ствольного гранатомета и с хищным неком... Не! Отправил искрящей темной энергии заряд в кучу уцелевших бегунов, оказавшихся ближе всего к выходу. по Ушам ударил невероятной мощности взрыв. Из-за сработавшей резни. Превратившись в десяток пехотинцев в кроваво-красные ошметки месса и обломки доспехов, соскользнувшие с окружающих их ледяных стенок, которые лишь слегка треснули от направленного взрыва. Но это время Умор уже зарядил лук энергетической стрелой и выцеливал меня, наблюдая за тем, как я спешу отойти подальше. От приближающейся толпы и лабиринты. на пути у выживших пехотинцев оказалась еще одна ледяная стенка, а я резко выскочил из-за нее как раз в тот момент, когда всадник спустил тетиво. Мистер, сместив маркер, я сдвинул с места одного из скрытых массовой невидимостью Кит големов рассчитывая на то, что наши миньоны без амулетов и сигилов не должны раскрываться всадником. Тепоча по грязи, существо оказалось как раз на пути смертоносной стрелы. Боеприпас влетел в изумрудное тело на полной скорости, отчего голем проскользил по грязи, оставив две глубокие бурусы, но оказался целым. Его орудие выстрелило небольшим нанитым шаром в сторону мора. Но когда заряд должен был угодить тело темного, вокруг закутанного балахон силуэта возникла бледная сфера, подпитываемая больными бедолагами в ногах беспокойной механической лошади. Воспользовавшись тем, что Фсанник сконцентрировался на этой атаке, быстро отправил голема вперед. И к тому моменту, когда война обнаружила контрнаступление, мой подопечный уже пробежал половину пути. Владелец серо-рыжих доспехов явно не следил за предыдущей атакой, поэтому просто призвал гигантский меч и небрежно взмахнул им. Энергетическая волна прошла короткой дугой и отбросила голема к стене ближайшего дома, на до которого было с десяток метров. Голема после подобного уцелел, а вот постройке повезло куда меньше. Хлипкая старая конструкция затрещала и осыпалась отчего часть улицы вскоре оказалась полностью во власти пылевого облака, тем удивительнее выглядел, выскочивший из-под обломков, пыльный изумрудный силуэт, который ловко перескочил через горы строительного хлама и оказался совсем рядом с мором. Края остер кристаллов заискрили, накапливая воздействие энергетического активатора, а затем с резким громоподобным звуком во все стороны разошлась круговая энерговолна. Ползающие в ногах у белоснежной лошади больные взвыли от боли на мгновение, и тут же затихли, осев грязь обугленными кусочками мяса. Одежда на некоторых бедолагах загорелась, а морд сорвался с места. Поскольку его щит в это же мгновение замерцал. Судорожно выхватив из воздуха черную стрелу, Садик на этот раз не риснул выцеливать меня, наверняка подозревая, что мое исцеление от инфекции произошло не просто так. Место меня темное направило оружие в сторону одного из домов, Со свистом, рассекая воздух, стрела врезалась в окно и скрылась внутри. Я лишь смог уловить, как забеспокоились местные жители, явно и бесподобного не слишком довольной жизнью. Морх хрипло рассмеялся, поскольку почти сразу получил тоненькую ниточку белой энергии, идущую из заряженного дома. А я дал указание направить в ту сторону ангелов и продолжил свой бег, поскольку сразу несколько бойцов войны выбрался из лабиринта. Используя один из новых перков, вызвал сразу два темных револьвера. Они оказались стилизованными культами, выполненными из серебристого металла с изящными шипастыми украшениями в районе рукояти и по бокам ствола. Нацелившись через дополненную реальность, я просто стрелял бедра. Сразу две пули энергозаряда вошли в лоб первому пехотинцу и прошили шлем насквозь. Следом еще одна голова слетела с плеч, когда я угодил сочленение брони и за засранцу шею. Дзинка повышение дровня один, Новый активный классовый мини, электрическая магия уровень первый, новый пассивный классовый мини, контроль фантомов уровень первый. Отлично, хотя бы такой мини мне и нужен. Но больше не было времени размениться на молчевку, поэтому на подмогу поспешила удыб. Кошечка спрыгнула с крыши и прямо на лету секладного одного из пехотинцев пополам, оставив валяться две ровные половинки. Заливающий все вокруг, начавшего выделяться из тканей кровью. И оставшимся фанатикам пришлось полностью отвлечься на обою руку мечницу, завертевшуюся рядом с ними стальным вихрем. Ударивший энергозарядом галеем отступил от Мора, поскольку сейчас цель все равно была невосприимчива. Садник уже был не до атаки. Он достал новые черные стрелы и принялся расстреливать ближайшие дома в лихорадочной попытке пополнить последователей до тех пор, пока со стороны Рыжего Коня не раздалось гневное ржание. Война провела пальцем у себя по горлу, красноречиво давая понять коллеге, что на нем думает. Он чего звал меч и достал рог. Небольшой. Такими вроде как обычно сигнализируют о наступлении. По всему пустырю прошлась фиолетовая волна, выхватывая окружающие дома. Не прошло нескольких секунд, как раздались разномастные крики. И алкаши, и воры, и просто бедняки. Все начали бить окна и выбираться из своих жилищ, чтобы поучаствовать в общей мясорубке. Пока война утвердительно покачивал головой наслаждаясь разрушениями. Сразу трое пехотинцев окружили но она не растерялась и поднырнула под грубые размашистые удары, заскользив по грязи в своей оцепительно чистой броне. Оказавшись позади врагов, Нека резким ударом хрусталитого клинка вспорола спину одному и сгромил настолько точно, что он безвольной кучи на землю, не в силах двигаться из-за перерезанного спинного мозга. Второму повезло меньше, обратный удар клинка прошелся между ног и устремился вверх, из-за чего бедолага уселся на кровавый шпагат, прямо на своей выпавшей внутренности. Третий успел развернуться и даже замахнулся топором. Но резкий удар сразу двумя мечами оставил его без рук, затем без ног. И в итоге Оу расчленило визжащий в неистовстве обрубок. И еще одна граната угодила сверху в дебри лабиринта и уничтожила пару десятков пехотинцев, так что от изначальной поддержки войны осталось от силы пара десятков человек. Лежащий на крыше Кейт Методич настреливал головы, используя все свои умения по очереди, поэтому порой получалось, что за один выстрел кошечка убивала двоих, а то и троих бронированных противников. Млеская поддержка новых фанатиков позволила темным не волноваться за целостность защитных полей. Поэтому они до сих пор не стронулись с места. Увидев меня неподалеку, война вновь взял в руки меч и отправил в мою сторону договой удар, на пути которого я постел недавно ступившего голема, Пришпорив механического коня, темно воспринял подобный, как личный вызов, Я понесся в мою сторону, готовясь ударить в любой момент, и больше не обращая внимания на пополнение рядов. По шлему мне было видно удивление, но мне казалось, что и сейчас должно было быть именно оно, поскольку вместо бегства я резко свернул. Я побежал прямо навстречу несущемуся на меня роботизированному коню. Война рассмеялся и занес над головой свой гигантский меч, готовясь ударить через мгновение. И в тот же момент я одновременно активировал покровительство и колыбель. Толстые древесные корни моментально вросли на много метров в землю, удерживая голема на месте, а защитная сфера окутала весь мой силуэт. Ляск, скрежет, ржание слились в единую какофонию звуков, на фоне которой я успел лишь увидеть, как величавый рыцарь в доспехах выронил меч, и кобарем полетел в ближайшее здание. Конь войны врезался в закрепившегося голема, и рассыпался по округе куча бесполезных запчастей, забрызгав меня при этом каким-то подобием машинного масла. «Куся! Фас!» Раздалось откуда-то сверху, и сидевшая смирно в невидимости зверюга тут же бросилась на выбирающегося из-под обломков всадника. Мгновение. Огромные зубища сомкнулись вокруг алой сферы, возле чего животина тот час отскочила в сторону и вновь скрыл с невидимости. «Ясно. Значит, лошадки не являлись источником силы, а просто помогали мышам темным». Восстановивший в это время часть сил Мор под шумок выстрелил еще по нескольким зданиям, пока его коллега был занят последствиями ДТП. И в этот момент к нему вышли сразу три голема. Уже успев ознакомиться с их защитой от энергии, Мор призвал обычные навец стрелы, если не брать в расчет их огромный размер. И резко, растянув тетиву... Садник вогнал один из зарядов прямо в голову ближайшего существа, и тем самым вызвал трещины на поверхности. Отдушевевшись удачной атакой, Мор даже не стал использовать защиту, а просто отогнал свою лошадку чуть дальше для повторного выстрела в надежде на сравнительную медлительность созданных мною существ. Одновременно на всех трех миньонах сработала установленная мной воздушная ловушка, вызвав унесшийся в сторону Мора быстрый поток ветра, Всадник не воспринял всерьез налетевшие порывы, но явно оказался удивлен тому, как в Балахоне стали скапливаться почти невидимые до этого наниты. Отмахиваясь рукой, темно закашлялся. И попытался уехать еще дальше. На Мактерию Фак уже коснулся его кожи. С каждой секундой надрывный кашель, почти непрерывно слышимый до этого, постепенно затухал и избивал мороз толку. И когда всадник успел заметить, появившиеся из ниоткуда турели, было уже поздно. Совместная атака защитной батареи нет прошлась по лошади, вгоняя на на в и бока и конечности, чего вместе с последним ржанием всадник грохнулся на землю и прикрылся защитным полем, трусливо отбегая превратившись в кучу переработанного металла лошади. Война тем временем перепризвал меч и отряхнулся, пытаясь соответствовать пафосному стилю, после чего положил оружие на плечо. И медленно пошел в мою сторону. Вновь послышался рог Хотя без этого десятки человек из соседних построек, подобно зомби, ломились вперед в попытке перебраться через возникающие на их пути ледяные преграды. Горожане скользили, падали, но продолжали рваться вперед, несмотря ни на что. Еще одно гудение. И пронесшаяся волна оказалась даже больше, чем в прошлый раз, поскольку я смог услышать, как зацепило людей с соседней улицы. И по направлению к пустырю послышался все нарастающий топот. В На это же время мы добивали оставшихся бронированных фанатиков. О, даже не использовал дополнительный меч, орудие лишь обычными клинками, и нашинковые противников одного за другим. Рывок и сразу троица выбежавших из лабиринта киборгов остался лишь в виде половинок, которым второй взмах отсек головы. Вереща из-за полупрозрачных стен выскочили последние восемь бойцов, сразу распределившись в линию так, Чтобы не попасть под единую атаку, как это происходило с их предшественниками. Но именно в таком состоянии их, подобно кеглям, шип пронесшейся мимо Куся. Щелкая челюстями, зверюга столкнула пехотинцев на землю. И, растоптав случайно парочку голов, вцепилась зубами в еще одного фанатика. Реберные зубы с неудержимым давлением сомкнулись, вминая пластины доспеха вплоть. А затем боец лишь непрерывно кричал от боли. Когда его же защита оказалась внутри тела, вместе с ребрами давно умерших людей, пару раз поживав, кося замотал головой, ломая пехотинцу все конечности, и когда боец затих, с разочарованием отбросил тушку от себя. Исцеленный мор явно словел. Выудев из воздуха черную стрелу, он торопливо провел остреем по своей бледной и грязной коше, но облепивший его на ней, практически сразу заползли в рану и обезвредили инфекцию. Но это же время Энн передала мне картинку того, как ангелы работали с заболевшими. Торопливо пробегая по домам, две светящиеся белой энергии крылатой девицы быстро касались заболевших руками, после чего сразу же отправлялись дальше, наплевав на собственную слабость от усиливающейся инфекции. Время от времени, следующий за ними он выдавала девчатам порцию бактериофака. И к тому моменту, как война закончила свои дуделки и ускорился на пути ко мне, уже заходили в последний дом. Со стороны соседней улицы слышался шум с будоражной толпы. Сам война постепенно начал плыхать алуэнергией, окутывающего оружие и доспех. И именно в этот момент зажглись прожекторы, а из многочисленных усилителей послышался громогласный гитарный проигрыш.